И спускаясь на лифте, почувствовал удовлетворение. Потом подумал о беспуганном, сломленном человеке, оставшемся на восьмом этаже, и сказал себе: "Отныне, мерзавец, ты будешь работать на меня". Молоденькая секретарша в конторе на Оксбороу взглянула на вошедшего. Я осталась его внешностью довольна. Он был среднего роста, поджарый, спортивный, с улыбкой наготове, с каштановыми волосами и светло-карими глазами. Они ей особенно понравились. Что вам угодно? Видите ли, я в здешних местах недавно. Однако мне сказали, у вас можно снять меблированный дом. Верно? Поговорите с мистером Найтсом. Домами занимается он. Как ему вас представить? Посетитель вновь улыбнулся и сказал: "Росс. Джеймс Росс". Девушка нажала кнопку и произнесла: "Интерком. Мистер Нэтс, пришёл мистер Росс, интересуется меблированным домом. Вы свободны?" Две минуты спустя Джеймс Росс сидел в кабинете мистера Нэтса, рассказывал Я только что приехал из Дорсета завоевывать Восточную Англию для моей компании. И хотел бы, чтобы жена с детьми переехала ко мне как можно скорее. Тогда вы, может быть, сразу купите дом, пока не буду. Иначе выбрать его будет сложнее, на это уйдет много времени. Во-вторых, вполне возможно, я здесь надолго не задержусь. Все зависит от головного предприятия. Вы понимаете? Ну, разумеется, разумеется. И странается всё было ясно. Пока не решится вопрос о том, сколько вы здесь пробудете, вам бы хотелось жить в доме, снятом на нём. Совершенно верно, согласился Росс. В общих чертах. Вам нужен меблированный или пустой дом? Меблированный, если можно. Конечно, сказал мистер Найтс и потянулся к папкам. С Снябставленными домами одни хлопоты. Получается, срок аренды истекает, но жильцы выезжать не хотят. И что прикажете с ними делать? А свободных меблированных домов у нас сейчас 4. Он протянул Россу рекламные проспекты. Два дома оказались для семьи Камивайжора великоваты, да и ухода требовали серьезного, а третьи и четвёртые вполне подходили. Мистеру Найтсу даже нашлось время свозить Расу посмотреть здание. Первый же отвечал запросам клиента, как нельзя лучше. Небольшой кирпичный коттедж неподалеку от Баллст-Троут. Дом, насколько я помню, принадлежит мистеру Джонсону, пояснил Найтс, когда они закончили осмотр. Инспектору, работающему по годичному контракту в Саудовской Аравии, однако до его приезда осталось всего шесть месяцев. Их вполне хватит, заверил его Рос. Дом стоял по адресу Cherry Hayes 12. Названия всех близлежащих улиц оканчивались на Hayes, потому этот район так и прозвали. Номер 12 по Cherry отделялся от мостовой двухметровым газоном без ограды. Слева к дому примыкал запирающийся гараж на одну машину, а Петровского без него было не обойтись. Задний двор был небольшой, огороженный забором. Туда выходила дверь крошечной спальни. Крыльцо упиралось в сплянную дверь в узкую прихожую. На одной линии с дверью располагалась лестница во второй этаж. Под ней был шкафчик для веника и швабры. Что до остального в доме, то по одну сторону от лестницы находилась дверь в гостиную, а по другую, в глубине прихожей, дверь в кухню. На втором этаже располагались две спальни, совмещённые с ванной и туалетом. Дом был непритязательный, ничем не отличался от других кирпичных коробок на улице, где жили по большей части молодые семьи. Муж работает в конторе или на заводе, жена возится с одним-двумя карапузами. Самое подходящее место для супруга ждущего из Дорсета жену с детьми после окончания учебного года. Здесь на него никто не бросит лишний взгляд. Я сниму этот дом, сказал Петровский. Дом был меблированный, потому формальностей оказалось немного. Петровскому нужно было лишь подписать договор об аренде, внести месячную плату и такой же залог.